Глава 10. Чейм был приятно удивлен, придя в себя. Когда темная волна невыносимой боли накрыла его, он был уверен, что умирает. Он по-прежнему лежал на полу капитанской рубки. Жгучая боль ушла, но по нервам еще прокатывались словно бы сильные электрические разряды, заставляя его судорожно вздрагивать. Он попробовал шевельнуть рукой, но не смог. Похоже, двигательные центры были парализованы. Как бы не навсегда, с тревогой подумал он. Чтобы отвлечься от тоскливых мыслей, он стал размышлять о краях. Эти тонкие ценители прекрасного оказались самыми настоящими садистами. Они не стали уничтожать тех, кто посягнул на их сокровища. Нет, они предпочли выцеживать души из тел, причиняя чужакам невыносимые страдания. Очевидно, Вся эта неслыханная пытка доставляла обитателям хлана огромное удовольствие, иначе они и не стали бы затевать такое хлопотное дело. А что случилось бы, если бы краем удалось посадить корабль на хлан? Кто-то склонился над ним, Чейн с трудом приоткрыл веки и увидел мохнатое лицо Агватха. Собрав всю волю в кулак, Варганец заставил себя произнести одно единственное слово Дилула. Жив! ответил Парагаранец. «Но пока не приходит в себя. Я никак не могу его разбудить. Помоги мне встать!» Гваад нагнулся и поднял Варганца на ноги. Но тот сразу же упал. Только после третьей попытки Чейн наконец сумел на твердо встать, опираясь на огромного гуманоида. Гваад выглядел немного осоловелым, но в остальном почти уже пришел в норму. «А что же Дилула?» С помощью гуманоида Чейн добрался до пилотского кресла. Казалось, пожилой наемник умирал. Глаза его были закрыты, пульс едва прослушивался, мускулы оставались ватными. Наверное, сказался возраст Джона. Выдержать такой удар по нервной системе он не смог. С помощью в Варганец отнес делула на одну из складывающихся коек в соседней каюте. А затем и сам легся неподалеку пытаясь прийти в себя после пережитого потрясения. Корабль тем временем шел в сверхсветовом режиме, держа курс на ритх. Когда спустя некоторое время Чейн уселся за пульт управления, то обнаружил, что курс был выставлен недостаточно точно. Пришлось вносить в киберштурман необходимые поправки. Справившись с этим, Чейн вернулся к Дилула. Тот по-прежнему лежал с закрытыми глазами. Его дыхание было неровным, лицо серым. Время от времени крупное тело наемника сотрясалось от судорог. Собравшись с силами, Чейн начал массировать активные точки на теле Дилула. Наконец, к огромной радости молодого варганца, Джон открыл глаза. «Здорово нам досталось», — невнятно произнес он. «Еще как», — согласился Чейн и рассказал о том, как Гвадху удалось увести корабль от планеты Каяр. «Выходит, не зря мы его взяли», — пробормотал Делула. «Повезло, что остались живы». Чейн пообещал со злой улыбкой. «Если придется когда-нибудь встретиться с коярами, то я буду беспощаден, будь они все прокляты». Делула внимательно взглянул на него. «Ого! Здорово же ты разозлился, сынок», — заметил он. «Обычно ты не принимал неприятности так близко к сердцу». — Вам легко говорить, Джон, — огрызнулся Чейн. — Вы слишком быстро отключились и не успели вкусить пытку до конца. А я нахлебался от души, и при случае отвечу этим подонкам тем же самым. — Не трать свой пыл понапрасну, — посоветовал Делула. Подумай лучше о том, что случится, когда мы прилетим на ритх с пустыми руками. Думаю, Ерон будет на этот раз не столь любезен с нами. Весь долгий путь через звездный росы пиатрога, Рога Чейн размышлял на эту невеселую тему. Было ясно, что над наемниками нависла большая опасность, и ему никак не удалось найти выход из создавшейся ситуации. Впрочем, сейчас его больше беспокоило состояние Дилула, который очень медленно оправлялся от пережитого. Лидер наемников похудел, глаза остались мутными, а речь не совсем внятной. Конечно, со временем Джон мог восстановить силы, Но Чейн не был в этом полностью уверен. Проклятые каяры Выйдя из сверхсветового режима, корабль подошел к Ритху с дневной стороны. К общему изумлению, в районе столицы царил солнечный день. Хотя, вдали в сторону города, двигался очередной грозовой фронт. На космодроме их встретили почти два десятка ритхских офицеров, которые сопроводили прибывших во дворец Ерона. Весь путь охранники хранили холодное молчание. Словно уже знали, что чужаки прибыли с пустыми руками. Ирон встретил их в своем кабинете, сидя за большим столом из резного зеленого камня. Не вставая, он поднял на вошедших недовольный взгляд и сухо произнес: Итак, вы не добыли солнышки? Не добыли, согласился Делула, зато рады, что сумели спастись. До ваших ничтожных жизней мне нет никакого дела, со злостью произнес Ерон. Никакого, понимаете? Зато меня очень беспокоит ваш провал. Дилула устало пожал плечами. Нас он тоже беспокоит. Что поделать? Каяры оказались слишком крепким орешком. К тому же вы подвели нас, Ерон. Говорили, будто каяры не станут сканировать корабль. А они сделали это. Лидер наемников кратко рассказал обо всем, что произошло. Правитель Ритхан нахмурился, Выйдя из-за стола, Он стал расхаживать по кабинету, сложив руки за спиной. Лицо его становилось все мрачнее и мрачнее. «Скверно! Очень скверно!» — наконец произнес он. «Вы прилетели на хлан с целью выкрыть солнышки и сделали это на моем корабле. Теперь, Каяры, вправе предъявить мне претензии». «Скажите, что мы украли звездолет», — посоветовал Чень. Ерон хмуро взглянул на варганца. «Думаешь, их так легко обмануть?» Не исключено, что на Ритхе у них имеются свои шпионы. Если те донесут, что неудачливые грабители находятся в моем дворце, то каяры могут потребовать вашей выдачи». «Неужели каяры осмелятся командовать независимым миром?» поразился делула Ерон задумчиво пожевал губами. «Все может быть», признался он. «Никто не знает, на что способны каяры в порыве гнева поскольку до сих пор никто не осмеливался им перечить. Но таких могущественных врагов я бы не хотел иметь, да и не хочется терять выгодных покупателей. — К чему этот разговор? — возмутился Дилула. — Неужто вы на самом деле собираетесь выдать нас, этим убийцам, только в случае крайней необходимости? — успокоил его Ирон с мягкой улыбкой. — Но рисковать я не намерен, поэтому вы останетесь на Ритхе до тех пор, пока интендент не будет исчерпан. «Отлично!» — воскликнул Дилула. «Вы просто замечательный партнер, Ерон, и, главное, верный!» Чейн промолчал. Он ожидал нечто подобное. «Не стоит так переживать. Все может и обойтись!» — сочувственно произнес Ерон. «А пока вы можете присоединиться к своим людям и как следует отдохнуть после пережитого!» Дилула с отвращением помочился. Другими словами, мы становимся пленниками до тех пор, пока буря не утихнет. Верно. А теперь оставьте меня. Ирон что-то сказал по рисфке. Гостей окружили охранники с бластерами в руках. Делать было нечего, и наемники вместе с Гвадхом пошли по длинным тускло освещенным коридором в правое крыло дворца. У одной из дверей охранники остановились, обыскали пленников и забрали у них все – что находилось в карманах комбинезона. Затем краснокожий офицер с издевательской улыбкой открыл перед ними дверь и приглашающий кивнул. Дверь с лязгом захлопнулась, и трое товарищей оказались в длинном, едва освещенном коридоре, по обе сторонам которого располагались двери. Некоторые из них были распахнуты, а из одной доносились голоса людей. Оказалось, что все наемники собрались в большой общей комнате. Чейн сразу же обратил внимание на то, что окна здесь были узкими, словно бойницы. В них могла пролезть только кошка. На диванах, стоявших возле стен, сидели наемники и вяло переговаривались, потягивали вино из бокалов. Заметив вошедших, они разом смолкли. Дженсон вскочил на ноги, с радостной улыбкой воскликнул. «Ну что, дело выгорело? Добыли солнышки?» Зелула так мрачно взглянул на него – Что Дженсен насекся? «Мы были в двух шагах от цели», — проворчал лидер наемников и кряхтя уселся на один из диванов. Сикинин молча налил ему вина из кувшина. А Гват, тем временем схватил стоявшую в углу здоровенную флягу и стал жадно пить, не обращая внимания на то, что вино текло на его волосатую грудь. Утолив жажду, фарагоранец с облегчением вздохнул, высер губы ладонью и сипло произнес. Мы едва не свихнулись. Чертовы каяры дали нам прикурить, верно, Чейн? Молодой Варганинский внул и тоже сел на диван, хотя и не чувствовал себя уставшим. Боллард внимательно посмотрел на изнуренное лицо Дилула, а затем сочувственно покачал головой. «Знаешь, Джон, ты выглядишь так, словно побывал в аду», — сказал он наконец. «Ты выглядел бы так же, если бы побывал в такой переделке», — ответил Дилула а затем рассказал обо всем, что произошло возле Хлана. «Наш план был хорош», — заключил он, — «только почему-то не сработал, и теперь мы оказались в западне». Все умолкли, задумавшись. Гвадх, вновь схватился за флягу, но Чейн вырвал ее из рук парагоранца и налил себе полный бокал. «Мы не раз оказывались в различных передрягах», — продолжал Дилула, «и всегда с честью выходили из самых безнадежных положений». Но сейчас, как говорится, нашла коса на камень. «Выходит, мы должны сказать солнышком прощай?» — только спросил Дженсон. «А что, у тебя есть какие-нибудь толковые предложения?» Ни у Дженсена, ни у остальных таких предложений не оказалось. Спустя некоторое время молчание прервал Сикинин. «Выходит, нам остается одно...» «Как-то выбираться отсюда и возвращаться на землю, не солоно хлебавши?» «Это будет нелегко сделать», — вмешался Чейн. «Из дворца еще можно вырваться. Но в космопорту наш корабль окружает десятка-три охранников. К тому же на него наведены лазерные пушки. С этим-то что делать?» Все задумались. Наконец Боллард вздохнул. «Ясное дело. Сегодня вечером». «Мы ни до чего толково не додумаемся. Всем надо выспаться, а утром будет видно. Мы можем...» Его слова прервал мощный раскат грома. За узкими окнами сверкнула молния, а затем по крыше с грохотом забарабанил Град. «Ну и планетка!» — воскликнул Дженсен. Ни дня без бури!» «Пойдем, Джон!» — позвал Боллард. «Покажу, где можешь выспаться!» Чейн тоже ушел из общего зала. Ему не нравилась слабость делула. Он помог Болларду довести лидера наемников до койки и уложить его в постель. За окнами бушевала гроза и завывал бешеный ветер. «Дженсон прав», — подумал ворганец. Дряной мир». В коридоре Боллард внезапно схватил его за воротник комбинезоном и сильно встряхнул. «Ну что, рад щенок!» «Ты что, очумел?» «Доволен, что из-за твоей дурацкой идеи Джон лежит, словно мертвый!» Чейн рывком освободился. «Не пари чушь!» — гневно заявил он. «Да, дело, похоже, лопнуло, и мы обеими ногами вляпались в дерьмо. Но зачем впадать в истерику? Вы все не зеленые новички, а ветераны и отлично знали, на что шли. Я не о себе беспокоюсь. Мне жаль Джона, понял? Он, считай, был уже нам пенсии». Собирался осесть в Бриндизе и тихо-мирно доживать там свои дни. Но ты помчался к нему и втянул в свою идиотскую авантюру. Посмотри, на что теперь поход Джон. И это все из-за тебя. Чейн рассвилипел и даже поднял руку, чтобы ударить Болларда. Но он не сделал этого, потому что все сказанное было правдой.